Глава 14. «Прекратите!» — кричу, но на меня никто не обращает внимания. «Вы что тут устроили?» Меня не слышат, зато я слышу, как конференц-зал начинает наполняться сотрудниками. Тонкая дверь, отделяющая кабинет от зала, явно плохая преграда. Любой желающий может прийти на шум и разнести по офису сплетню, что муж владелицы и новый инвестор сцепились, как бродячие псы. В кабинет стучит секретарь, и я судорожно умоляю ее помочь. «Сейчас позову охрану», — убегает к телефону, а я смотрю на мужчин, которые даже не собираются останавливаться. Я дрожу. Рома замахивается, но Азмагулов уворачивается от его кулака, наносит удар под дых, за что получает ответный в челюсть. «Хватит!» Едва не плачу. Хочется кричать, но я боюсь поднять еще больше шума. Когда доспевшая вовремя охрана разводит мужчин по разным углам, и те постепенно утихомириваются. Тяжело дышат. Смотрят друг на друга волком. Рома огрызается, будто ему было мало разбитой губы избитых костяшек. «Я тебя засужу, сука! Будешь перед судом отвечать за все!» «Фаина Руслановна, помощь нужна?» Сзади раздается голос, и я оборачиваюсь и понимаю, что дверь в конференц-зал открыта, и совет директоров стал свидетелем этой сцены. Делаю медленный вдох и выдох. Нет, все в порядке. Спасибо. Директора расходятся. Азмагулов расправляет полы пиджака и вытирает разбитую губу тыльной стороной ладони. Охрана уже не держит его, в отличие от Ромы все еще суетящегося. Совет директоров в ожидании встречи произношу взволнованно, мне распустить их, или. Я поговорю с ними игра на удивление, спокойно отвечает, будто это не он только что катался по полу и дрался с моим мужем. «Увидимся вечером», — произносит твердо и громко, прекрасно зная, какой эффект производит и как Рому бомбанет от его слов. Уходит в конференц-зал, и только тогда мой муж успокаивается окончательно. «Прекратите меня держать! Я же не какой-нибудь клерк! Я ваш бывший начальник! Отпустите!» — рявкает на них, и мужчины тушуются. Спасибо, дальше мы сами разберемся, улыбаюсь им вымучено, и они уходят. Мы с мужем остаемся наедине. И что это было? Ответь, будь добра, рявкает на меня так, что стены сотрясаются. Он ведь прекрасно понимает, что стены совсем тонкие, и директора и Азмагулов услышат эту отповедь. Не кричи. Давай обсудим это, но не здесь, прошу его, делая голос тише. Может, хоть так он услышит меня и поймет? Ты что, трахаешься с ним? Он так шокирован, что на секунду мне даже становится смешно. Но надо отдать ему должное, голос он понижает. Наши шестигранном отношения тебя не касаются, произношу отрывисто. Ты уже давно изменял мне секретаршей, и я имею право налево, если уж на то пошло. То есть он? Это твой способ отомстить? Рома щурится, не понимающий. Фаина, это низко. «Я говорила тебе, что хочу развод. Я пыталась быть с тобой честной, но ты не слушал. Не смей предъявлять мне претензии и обвинять в измене. Я всего лишь действовала твоими методами». «Но ты спала с ним», подчеркивает очевидное, и я отвожу глаза. «Мне стыдно. Я столько раз корила себя за этот выход из берегов, что сейчас испытываю чувство вины. А вот Рома, кажется, нисколько не чувствует себя виноватым напротив» он не понимает, как же я могла с ним так поступить. Боже, Фаина! Я мотаю головой, не зная, что сказать. Все мои попытки оправдаться будут выглядеть так, будто я одна виновата в том, что наш брак трещит по швам. Точнее, не трещит, а уже лопнул, как пустой мыльный пузырь. Окей, ради ребенка я готов смириться с изменой, но ты должна кое-что пообещать мне. Отходит, берет меня за руку. Его казанки сбиты, он накрывает мои ледяные руки своими и заглядывает в глаза. «Пообещай, что впредь будешь со мной честна и не подпустишь Азмогулова ближе, чем на пушечный выстрел». «Мы с ним работаем вместе», — отвечаю растерянно. «Мне следует признаться, что мой ребенок не от мужа, но я не могу вытолкнуть из горла эти жестокие слова. Мне кажется, нам всем надо остыть и потом снова поговорить». Выдергиваю свою руку из его и отступаю к окну. Кабинет больше не кажется таким уютным, как прежде. Теперь он кажется тесным. Мне хочется выйти отсюда подальше и продышаться. «Я понял тебя», — Рома холодно изрекает и расправляет плечи. «Я приеду к тебе в номер вечером, и мы поговорим». «Ладно, соглашаюсь, понимая, что до того момента мне надо будет набраться храбрости и сообщить ему о правде ребенке. Увидимся». Муж уходит, и я опускаюсь в кресло и устало смотрю в пол. Стук в дверь заставляет вздрогнуть, и отвечаю ровно. «Войдите», с запозданием осознавая, что стучали в дверь конференц-зала. входит в кабинет, подходит к креслу, в которое я села, и присаживается на корточке напротив меня. «Как ты?»